Глава 71. Об ИВС, изоляторе временного содержания, расположенном в центре города, ходили разные слухи и домыслы, не имеющие ничего общего с действительностью. Непонятно откуда что бралось. Рассказывали, что в нем забивали до смерти, пытали электрошоком, душили, насиловали, резали ножами. На самом деле ИВС представляет собой душный, приторно-вонючий подвал с длинным узким коридором и парой десятков камер, по идее рассчитанных на три человека, в реальности же вмещающих гораздо больше. Везде горят лампочки, забранные стальными решетчатыми плафонами, воздух спертый, единственное прохладное место у стены. Но туда еще нужно суметь устроиться. Клетушка-камера с большим ведром-парашей в углу превращается в печь. Дышать нечем, людей много, да еще лампочка под потолком выжигает остатки прохлады. Она горит постоянно, так что у новичков есть шанс попрактиковаться спать при включенном свете. Два раза в день туалет, до которого непременно нужно терпеть. «Попробуй, сиделец в такой духоте, сходить по-большому, сокамерники не одобрят». Хабаров, на удивление, попал в относительно свободную хату. Нары с ним делил старик пенсионного возраста и напуганный пацан лет двадцати, боящийся закрыть глаза. Очнувшись, Стас не сразу понял, где находится. Голова неохотно слушалась после удара. Вспомнив, закрустил. Достойное завершение благих намерений. Инициатива наказуема. Доказано на практике не один раз. — За что, сынок? Старик придвинулся поближе. — За дело. Спи. Хабаров хмуро отвернулся. Заводить знакомство в подобном месте не входило в его планы. — Это ты правильно. В голосе сокамерника звучало одобрение. — Нечего языком молоть. «Суки не дремлют». Он лег. «А меня просто так. Один раз в шестидесятых украл. Теперь как что? Сухоруков. Где был? Что делал?» Загремел засов. Дверь со скрипом открылась. «Хабаров на выход». Стас неохотно слез с нар. «Лицом к стене». «Куда?» «На допрос к следователю». Молодой сержант-конвоир закрыл дверь. «Вперед!» Они прошли по низкому коридору до конца, свернули налево. Здесь расположились деревянные столы и такие же лавки, насмерть прикрученные к бетонному полу. За одним из столов сидели Поспелов и Александр Александрович. «О, какие люди!» Хабаров ерничая развалился напротив. А я понадеялся, что не свидимся. «Думаешь, удачное время острить?» — серьезно спросил Рома. «Совсем начхать на остаток жизни?» «Что остается?» — Стас отвернулся. «То, что мне мент при задержании начитал, на три вышки хватит, а я один. Но ведь правильно начитал. Делов умудрился натворить и думал, что все с рук сойдет». Александр казался спокойным. «Вот что я не понимаю, Стас». У тебя безупречная репутация, отличный следователь. Взяток не брал, но уступки не шел. Даже блатные что-то вроде уважения испытывают, насколько умеют. И такой кульбит. Перестрелки, разборки, трупы вокруг тебя. Почему? Он поправил очки. Что тебя вынудило так измениться? Не был, не участвовал, не привлекался. Не убивал, не стрелял, не грабил. Стас методично повторил заученное. — Что ты, сансаныч хочешь услышать? Думаешь, сейчас зарыдаю и начну каяться? Не будет такого. Я знаю, почему и зачем произошло то, что произошло. Не раскаиваюсь ни грамма. Верни меня на неделю назад, повторю то же самое без изменений. — А что произошло неделю назад? Он схватил суть. В конце концов, что я теряю? Трофимова нет, Ольги нет, Карена нет, Бахи нет, Вовчика нет, Лены нет, Никонова нет. Он перечислял в голове умерших, и с каждым новым именем становилось хуже. Сколько их! Рассказать все с самого начала этому неприметному москвичу вдруг да поверит хотя проверить не сможет, при всем желании. Не у кого спросить. — Стас, послушай. Александр доверительно понизил голос. — Я понимаю, что сейчас ты мне не веришь. Думаешь, кто такой. Может, вообще засланный казачок? Пока он этого не сказал, Хабаров не думал. Теперь начал. — Поверь, я смогу понять и помочь, но без твоей помощи не разобраться. «Давай договоримся. Ты мне все расскажешь с самого начала. Я тебе. Получится аккурат цельная картинка». «Хорошо», — Хабаров улыбнулся, — «только при одном условии». «Ну?» «Начнем исповедь с тебя. Я же мент. Знаю все сладкие обещания наизусть. По сути, мне этого не надо. Просто интересно, где мы пересеклись?» Александр с Поспеловым переглянулись. — В принципе, думаю, можно. Рома задумчиво тянул слова. — Мы ничего не теряем. Документы у нас, дело за малым. Что ж, Александр вытащил пачку Кента, предложил Стасу. Видимо, разговор будет долгим. Москва. Полтора года назад. За большим буквой «Т» столом Сидел пожилой, крепкий мужчина в генеральской форме. Он с интересом смотрел, как по экрану монитора бегут, переплетаясь цифровые трубы. Каждый раз, когда заставка менялась, он восхищенно дергал головой. «Эх!» — и снова следил, будто пытаясь отгадать секрет их хаотичного движения. «Прогресс!» — он глянул на ждущего подчиненного. «Двадцать лет назад калькулятор был новинкой и отличным подарком к любому празднику. Попробуй теперь удиви кого-нибудь. 3D. Или еще какой мурой. Ладно, хрен с ним. С прогрессом. К делу. Слушаю». Майор Авдеев приготовился записывать. «Слушаешь, хорошо. Скажи, Саша, готов ты поехать в длительную командировку?» Генерал подошел к большому, кристально чистому окну. — В среднюю полосу нашей матушки России. — Длительную? Александр Александрович удивился, но не показал этого. — Не принято. — Насколько? — Надолго. — Год, может, больше. — Отпустит жена? Он с улыбкой обернулся. Ответ в этих стенах мог быть только один. Авдеев кивнул. — Ну и чудненько. Есть городок, затерянный на бескрайных уральских просторах. Очень там людям помощь наша требуется. Хозяйничают бандиты, вкупив с продажными чиновниками до милиции. Чуть ли не рэкет возродили под российским флагом. Сволота. Генерал покачал головой. Пришел приказ от самого. Он многозначительно кивнул на большой портрет разобраться с подонками в кратчайшие сроки ну так местная власть ничего не может сделать генерал стукнул кулаком по столу запустили во все сферы проклятая гидра залезла отовсюду торчат ее бошки какая задача авдеев в принципе понял они будут прикрывать друг друга до последнего твоя задача саша просто быть там и собирать информацию Кто, где, за сколько? Естественно, как неофициальное лицо. У меня там знакомец работал раньше. Так вот. Клянется, что его сын, следователь, будет помогать честно и преданно. Верить? Не знаю. Генерал задумчиво крутил ручку. Но проверить стоит. Люди тебе понадобятся. Сумеешь добыть материал на верхушку Сразу назад. Они потянут за собой остальных. Но не думай, что все будет просто. Эта гнида там десяток лет корни пускала. Вырвать себя без боя не даст. — Понятно. Разрешите приступать? Александр Александрович встал. — Вот это в тебе, Саша, нравится — готовность помогать. Как выполнишь задание, готовь новые погоны. Нужны будут. — Выполняй получай командировочные в кассе и вперед. Есть. Развернулся и вышел. Александр Александрович Авдеев, майор госбезопасности, даже не представлял, насколько сложным окажется задание и сколько сил придется потратить на простую, казалось бы, задачу.